Стрикопытов. Григорий Стрикопытов, не слишком крупный дьявол из служащих, за 2 минуты успел проснуться, натянуть кепку Шестеклинку на белёсые рога, схватить с пола чемоданчик и выскочить из середины общего вагона в тамбур, где проводница готовилась закрывать дверь. Легко перепрыгнув изумлённую девицу и больно стукнувшись правым плечом о стену вагона, Он не очень уклюже приземлился на щербатую платформу, уже в тот момент, когда локомотив издал прерывистый вой, и поезд номер 115 шатко покатился по направлению на Оршу. В боковом зеркале машиниста блеснула полная луна, ярче всех прожекторов республики, но тут же поднимающийся с земли стрекопытов заслонил её высокой своей фигурой. Машинист мигнул зелёным глазом, сплюнул, чертыхнувшись прямо на зеркало и прибавил скорость. До открытия завода управления стрекопытов тюкл носом на чьи-то завалинки, зябко потирая плечи и ладони. А как солнце пригрело, так он и пошёл к двухэтажному зданию льнокомбината, прямо к самому директору. Директор Ширко АА, принимая гостя, одновременно улыбался и хмурился. Но улыбался всё-таки чуть чаще. Ахмурился и вовсе только потому, что сам не любил иметь дело с нечестием. С другой стороны, где ж ты найдёшь снабженца лучше, чем дьявол? Да. Образование у вас, я смотрю. <кười> <кười> <кười> <кười> ну ладно. Василий он смотриваясь в документы. Но опыт работы по специальности имеете. Взыскания какие-то, приказания, выговоры? Даже так, «Грамота? Хм! А родители где? Аж в Бугульме! Это где это?» «Ну, а сюда! К нам на вёску чего потянуло-то?» В конце концов, директор крепко пожал стрекопытовскую ладонь. «Добро! Иди в отдел кадров, оформляйся, получай подъёмные. Ключ от гостиницы там же спросишь. День тебе на утряску, и завтра чтоб как штык. У нас на комбинате строго». Гостиницей называлась хата, заколоченная, да сырая, да паутиной занавешенная, да червем древесным изъеденная, скрипучая, но чудом еще каким-то стоящая, хоть и криво, в самом конце заводской улицы, между ольхой и рано отсветшей в этом году вишней. До магазина десять минут, до завода пятнадцать, баня, вот она напротив. Нашелся в хате веник, нашлось ведро со шваброй, и даже сероватое, но чистое выглаженное постельное белье с блеклым инвентарным номером тоже нашлось на узкой пружинистой кровати под единственным окошком с засохшими цветочными горшками. В целом жить можно, если претензий поубавить, а у Стрекопытова их никогда и не было. Магазин был обычный, тихонький. Вышла к прилавку когда-то воздушная и бойкая, а сейчас величавая, полная, с затаенной страстью в сорокалетних коровьих глазах Валентина. Мгновенно оценив возраст, социальное положение и семейный статус посетителя, она отряхнула белый халат над пышным бюстом и послала миру ослепительную улыбку во все двадцать восемь зубов плюс четыре золотые коронки. — Доброго денечка! — Подсказать вам чего, гражданин? — Да, пожалуйста. Нет ли у вас плетёная воски? Понимаете, свою в райцентре забыл. Говор стрекопытовый был чарующий, нездешним. Как не быть? Да вот же она, смотрите. А вы к нам надолго из райцентра? Ну, пока не уволят. Валентина усилила напор. А во восечку-то чего? У нас вот огурчики справные есть, а к ним колбасочку с бутылочкой, а? Или хоть пряников к чаю возьмите. В другой раз спасибо. У меня свое все. До свидания. Такая сдержанность распалила сердце продавщицы сильнее, чем еженедельные приставания замдиректора овощебазы и двух тамошних грузчиков, одного из которых Валентина однажды даже как-то всерьез полюбила. И корка с праздников ещё, товарищ, запоздало вдруг вспомнило, но жилистый брюнет уже не слышал её. Остаток дня Валентина посвятила томлению духа, кратко уведомив об этом на дверях сельпо, ушла на базу. Пойдя в хату с трекопытов, взмахнул пустой овойской и тут же вытащил из неё маленькую пачку гранулированного индийского чая, сахар, пряники, пол кольца краковской и четвертинку подового сельского каравая по привычке прилетевший с чаем папиросы он твёрдо отослал в небытие бросив обратно в авоську вечером закончив уборку дьявол выпил чаю и устроился под настольной лампой со справочником узлов агрегатов и запчастей линии по производству однотипного льняного лакна так и уснул В ту ночь в посёлке особенно хорошо спалось. Повеяло с реки прохладой, смолкли беспокойные жабы и кузнечики, и стали слышны тонкие голоса серебряных колокольчиков, каждое полнолуние объявляющихся на соседнем совхозном поле. В такую-то ночь только и можно их отличить от других цветов, скромно закрывающих свои головки. Серебряные вверх смотрят, луной любуются. Ты, ты их не будь дурак, ирви и беги к дому, пока роса не выпала. Если успеешь в хату забежать, обернуться те колокольцы серебряными лепестками, а не успеешь, обычные травой останутся. Только кто ж побежит ночью в поле серебро искать, если на проходной надо к 8 быть, а совхозникам и того раньше, в 6 первая дойка. Пропадают колокольцы за зря. Директор Ширко на пару с главным инженером Пеневичем терзали нового снабженца. «Шестерни в мялко три палки износились. Если в Туле заказывать, то месяц жди. Положим их и в инструменталки выточить можно, а только ты сам договаривайся. И на Тулу не слишком-то надейся. Они нам еще вальцы не поставили рифленые. В общем, сам давай, сам». Стрекопытов понятливо покивал головой, уточнил марку стали для шестеренок и заодно срисовал в блокнот, как выглядят рифленые вальцы. Пока кабинет свой обустроил, накладные заполнил, до да тулы дозвонился, а они вальцы не выслали еще, уже и обед начался. Пришлось встряхнуть авоську на ходу, да так и идти в столовую с промасленными деталями, искать главного инженера. Геша 012. Ты смотри. Ведь могут же когда захотят. Главный инженер одной рукой держал шестерню, а другой спора наворачивал борщ. А ты молодец, Григорий, пробивной парняка. Садись давай, ешь. Так и пошли стрекопытовские будни. Оборудование на комбинате было старым, а планы руководства амбициозными, поэтому и работы по снабжению хватало. Зато во втором квартале План перевыполнили. Всем дали грамоты, пообещав в конце года премию, а стрекопытыво ещё и малосемейный коттедж. На совещаниях в районе директора Ширко теперь хвалили и ставили в пример как энергичного руководителя и умелого хозяйственника. Раз как-то даже фотографировали на доску отчёта, но с размещением пока не спешили, дожидаясь итогов года. А Ширко не дурак. Ширко понимал, кому обязан успехом, и все силы направлял на то, чтобы удержать у себя такого снабженца. Гостиницу побелил ему, мебель туда из красного уголка притаранил. Учительку уговорил подождать со свадьбой, забрав у нее ордер на строящийся коттедж. Пару раз даже пытался угостить Стрекопытова самогоном тещиного производства. Тот, правда, отказывался, но до того вежливо. что директору не в обиду и даже в радость было возвращаться домой с непочатой бутылью под мышкой. Так и шел Ширко от самой гостиницы, чуть пританцовывая, и улыбался всякий раз, как только вспоминал ласкового и обаятельного дьявола. Дома бутылку откупорил, налил, себе полный стакан, жене поменьше, махнул, похрустел капусткой, задумался. Жена, бывшая в курсе всех тревог Ширко, Молча прильнула сбоку и погладила мощную спину. И тут черко осенило: женить его надо. Легко сказать, а на ком? Нет, девок-то у нас полно, и сам Григорий мужик видный, по нему не одна только валюха сохнет. Да только не гуляет он ни с кем, на танцы не ходит, пиво по вечерам не пьёт, даже в домино не режется. Раскрасневшийся Ширко высказывал жене свои заботы, пока та участливо подливала ему самогон. — А ты бы поговорил с ним, Апанас. Так, мал и так. Может, у парня проблемы какие. Может, его к врачу хорошему устроить надо. Или к бабке. Не врал Ширко. По Стрекопытову девки страдали. Когда проходил он по улице, высокий, стройный, голубоглазый, Женские сердца ёкали. А если с кем заговаривал по делу или просто так, то и дыхание порой перехватывало у счастливицы. Так был хорош собой скромник. И всегда-то рубашка у него отглажена, подбородок выбрит и опрыскан ядреным одеколоном с шипровыми нотками. Ну как в такого не влюбиться? Вот и влюблялись. Валентина из Сильпо схуднула здорово, Сделала в районе перманент и дала отворот-поворот грузчику с овощей базы. Не помогло. Тогда она повысила культуру обслуживания и перестала разбавлять сметану. Но Стрекопытов все так же проходил мимо. Кадровичка Едвига, наоборот, набрала пару лишних кило, принимая подношение в виде шоколадок за возможность почитать личное дело популярного сотрудника. Библиотекарь Шантанин Пална увидела в снабженце тонкую мечущуюся натуру и за свой счёт подписала его на толстый литературный альманах. Стрекопытов сдержанно поблагодарил, но на свидание так и не позвал и в библиотеку больше не заглядывал. Полнагрудая фельдшерица Стася забросила все свои утренние дела и дежурила на пороге гостиницы с целью профилактического измерения давления у единственного постояльца. Стрикопытов начал уходить из хаты через окно. И это только самые видные женщины села. Более скромные работницы комбината и другие поселянки, не знавшие под каким предлогом подойти к мужчине просто флонировали вдоль заводской улицы, замедляя ход у гостиничного окна, пока Стрекопытов не повесил на него штору. К ночи женское внимание всё-таки спадало. Кого отцы загоняли домой, которые сами уходили на Терев Мозоли тесными лодочками, дольше всех на этот раз задержалась учителька Коттеч, которой был обещан Стрекопытову Несмотря на наличие официального жениха, она каждый вечер изображала из себя случайную прохожую, слегка тягощённую аккордеоном Заря. Но и она ушла, напоследок промурлыкав что-то трогательное на своём инструменте. Стрекопытов вышел на крыльцо и тоскливо огляделся. Все дьяволы привлекательны и опасны для женского пола, но некоторые особенно. таким относился и Стрекопытов. Ему бы шело будет по курортам разъезжать со столичными актрисками и девушками из дома моделей, а он нет, не интересовался этим. Отец его, он, кстати, из местных, к Мозолю приписан был. По молодости, ох, как гулял. Не то что девок, кикиморы запечной ни одной не пропустил на просторах от Кёнигсберга до Камчатки. пока не встретил бугульминскую одну щекотуху из рода шураля. Ну и она, известное дело, не слезла с него уже. Щекотала, пока не поклялся жениться на ней. А женившись, дьяволы теряют свою магическую силу и тратят своё обояние только на жон, от чего и плодовиты бывают без меры. От отца Григорий унаследовал власть над женским сердцем, а от матери Лесную застенчивость и скромность вот и хранился он в сельцах да вёсках, где соблазнов поменьше, девки почестнее и отцы у них построже. Да и то переезжал чуть не каждый год, когда очередная дура какая-нибудь совсем уж доставала. За гостиничной хатой начиналось то самое поле, на котором серебряные колокольчики водились. До полнолуния было далеко, но знающий человек, а тем более дьявол, и в безлунную ночь найдёт, чем себя занять. Вот трава высокая с махровым стеблем, симтарим называется. Из груди мертвеца растёт и большую силу имеет от ведьминой порчи защищать. А вот ничуйха, которой ветер остановить можно, если во рту травку эту зажав, заклятие верное произнести. Но стрикопытово она ни к чему. Он искал навилист. Про этот лист в старину говорили, что он может невидимым кое обратить. Врали, конечно, но кое-какие полезные свойства у навиевого листа всё же есть. Например, если его истолочить в кашицу и намазаться ею, то люди на тебя внимание обращать перестанут. Видеть будут, но как-то вскользь, как будто не интересен ты им, или дело какое важное отвлекает. За это навелис любили ярмарочные воры, а шпионы всякие и пущи любили бы, да только теперь никто не помнит, как его искать. А ну и к лучшему. А между тем найти его можно так. Надо в безлунную ночь выйти в поле спиной вперёд, с заговорённой свечой и ножом, потому что голыми руками навелис не сорвёшь, а обожжёшься. Иди нужно осторожно, прислушиваясь к шорохам и поглядывая на свечу, где она затрещит, а потом затухнет, там и ищи. На землю падай и слушай, какая трава гусём шипит. А услышишь, так сразу руби её ножом под корень, пока не затихло, не спряталось. Но ну, а потом бери её безбоязненно, лишённая корней не обожжёт уже. Свечка затрещала неожиданно, Когда стрекопытов упёрся спиной в ограду совхозного коровника, в полной темноте бросился он на землю и навострил уши. Но вместо гусиного шипения услышал томный вздох, потом ещё один и ещё. За стеной коровника происходило что-то странное. Сначала стрекопытов смутился и хотел уйти, пока его не заметили, но тут вздохи участились и перешли в страстное мычание такой силы, что все окрестные собаки, проснувшись, ответили дружным заливистым лаем, в коровнике зажёгся свет. Майка! Майка! Ой, мамочки, как же это я проглядел тебя. Ну прости, прости, заснула. Сейчас всё сделаем, потерпи немного. Отковыряв пальцем кусок пакли в стене, в стрекопытов разглядел рыжую корову с белой звездой, и новорожденного теленка. Еще пару раз мелькнула фигура девушки, бегающей туда-сюда с ведром, а потом все стихло и свет погас. Над поселком поднималась заря. Нави лист уже не найдешь, а скоро на завод. Стрекопытов привалился спиной к коровнику и задремал. А когда утренняя тень сползла с лица, он проснулся и увидел уходящую в поле девушку. тонкая, загорелая, она шла по траве, не сминая её, и цветы кивали ей вслед. А потом девушка обернулась на секунду, скользнула на смешливым взглядом по старикопытову, и тот пропал навеки. На работе он был рассеян, то достанет из явозьки алую гвоздику вместо гвоздей, то извлечёт оттуда денатурат. в красивом хрустальном фужере. Дома под вечер вовсе стал задумчив, нашарил пачку Казбека и закурил, впервые за последние 3 месяца. Где-то тарахтел мотоцикл, лениво брехали собаки и стрекотали ранние кузнечики. Под окном распевалась Оксана Георгиевна со своим аккордеоном, а девушка всё так же стояла перед глазами и насмехалась над влюблённым дьяволом. Следующим вечером Стрекопытов пошёл на танцы. Перед этим он целый час смотрелся в зеркало. Небольшие рожки сначала прикрыл фетровой шляпой, но потом вернулся к привычной кепке. Надел, снял и снова надел галстук. Гвоздику поместил в петличку, не пропадать же добру. Затем глянул в окно, оценил обстановку. и выскочил в тот самый момент, когда большинство прогуливающихся девиц отвлеклось на проезжающий мимо мопед. По причине тёплой погоды танцы проходили не в самом клубе, а рядом, на площадке, освещаемой по центру единственным фонарём. Под фонарем, кстати, танцевались только энергичные танцы, а когда взвился над площадкой баритон, призывая вспомнить, как давно по весне он на чертовом крутился к колесе, пары танцующих сместились в тень, оставляя в центре место для эффектного появления дьявола. И в темноте раздалось дружное девичье: "Ах! Стрекопытов расправил не слабые плечи, отбивая возникшее было у некоторых парней желание проверить его рога на прочность, и тут же согнулся под тяжестью двух-трёх, а то и четырёх селянок, повисших на руках. Григорий Вениаминович, жарко дышало в ухо наиболее авторитетная: "Гришенька, молила откровенный и смелая «Товарищ Стрекопытов!» — властно призывала самая близко знакомая заводская кассирша, отвечающая за выдачу зарплаты. Да, без Навиева листа туго приходилось дьяволу, и, главное, отцепить от себя настойчивых девиц не было никакой возможности. Так и передвигался по площадке в окружении поклонниц, несколько беспокоясь о том, какое впечатление произведет его эскорт на прекрасную совхозницу. Но её нигде не было видно. А где мне взять такую песню, вопрошали невидимые динамики. Кто мне плеснул бы граммов 200 в торе лискустов местные хулиганы. Танцы заканчивались. Стрикопытов лениво усгал семечки, предложенные кассиршей. Сама она танцевала с каким-то тощим петушником рядом в двух шагах и при этом не спускала глаз с красавца дьявола. Остальные претендентки отчаились и разбрелись по неосвещённому периметру, и тут на дорожке, ведущей к клубу, мелькнуло синее платье. Стрикопытов вскинулса раньше, чем узнал её. Видать, сердце откликнулось. Перемахнул через ограду одним прыжком и нагнал девушку в тот самый момент, когда она поприветствовала шедшего ей навстречу рыжего крепыша с пышными баками. Вовремя затормозив, дьявол увидел, как Фрайер поцеловал её в щёку, осторожно приобнимая за талию. Привет, Наташа. Извини, что так поздно, на линии авария была. Погуляем? «Да поздно уж, Володь, давай завтра!» И они пошли мимо клуба через памятник к полю. Вот с тех танцев стрекопытов и затасковал. Мало того, что у телятницы Наташи оказался жених, рыжий электромонтер из местного ЖЭКа, так еще и дьявольские чары на нее не действовали — Как будто Стрекопытов был с ног до головы вымозан противной зелёной кашицей, изнав из её листа. Вот ведь необъяснимый наукой факт. Стрекопытов ходил в совхоз к коровнику и вышагивал там рядом, неотразимый в своей мужской красоте и молодости. Наташа привыкла к нему, здоровалась уже как со старым знакомым, но на шею вспоцелуи не бросалась и знояных взглядов не дарила. По вечерам Она чинно прогуливалась по полю с Володей или шла с ним на танцы. Стрикопытов ходил по пятам и мучился. Не единожды порывался он подойти к Наташе и признаться в своих чувствах, но всё не мог совладать с волнением. Сердце, оно у дьявола в справа находится, бухало кузнечным молотом о грудную клетку, ноги подкашивались, а ладони трусливо потели. Наташа, даже как-то заметив неладное, сама к нему подошла. Вам плохо, Григорий Вениаминыч? Дьявол почувствовал себя ужасно старым. Да ведь по человеческим меркам он и был старым, почти 90, но Наташа-то откуда это знать? Нет-нет, что вы? Спасибо за заботу, не беспокойтесь, ответил и сам себя обругал. Но «Ну, кто так разговаривает с девушками? Точно дед. Какой вы смешной. Наташа улыбнулась и взяла его за запястье. Дайка, пульс послушаю. Жить будете. Молочка Парнова хотите? Стрекопытов энергично замотал головой. Он всё-таки дьявол, а не домовой. С Парновым молочка и пронести может, не хватало ещё опозориться. А потом пришёл жених. Со Стрекопытовым поздоровался за руку, ничуть не ревнуя, поцеловал Наташу. и повёл её глазеть на новую высоковольтную линию, протянувшуюся от райцентра к посёлку Стрекопытов смотрел им вслед из закипал. Володя был мужественен, сплошь положителен и надёжен, как целая бригада электриков, но куда ему до настоящего дьявола и как Наташа не понимает. И тут его соперник совершил роковую ошибку. В порыве вдохновения он запрокинул голову девушки и впился ей в губы таким страстным поцелуем, что стрек копытов не утерпел. И как ещё хватило у него выдержки сперва скинуть с себя одежду, а уж потом оборачиваться, спустя минуту прямо на целующуюся парочку с диким рёвом нёсся рослый, годовалый подтёлок. Стригопытов Высоков скидывал копыта, угрожающе наклонял кривые рожки, кровавым глазам следя за электриком. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, скорее всего, пошумел бы Григорий, попылил да и оставил несчастного Володю, устыдившись собственного поведения, но тот совершил вторую роговую ошибку. встретившись взглядом с бычком, он вдруг разжал объятие и задал такого стрекоча, что у Наташи рот открылся от удивления. В этой ситуации выбора у дьявола не оставалось. Он радостно поскакал за рыжим электриком, подстегивая самого себя хвостом и в конце концов загнал его на свежепоставленный электрический столб, куда Володя взлетел с прямо-таки профессиональной грацией. Стрекопытов пару раз боднул столб, поревел для порядка и потрусил к коровнику. Володя кричал вслед что-то живодерское, Наташа заливалась смехом, а потревоженные коровы удивленно мычали, выпытывая друг у друга детали происшествия. Забежав за угол, Стрекопытов перекувырнулся, торопливо натянул брюки и бросился бежать на полу согнутых, прячась за плотной стеной бояршника. Как электрик не убеждал Наташу в том, что своим бегством сама отвержена отвёл от неё угрозу, она его не простила. Девушки не любят трусов, тем более, когда на пороге сердца начинает отираться симпатичный дьявол с букетом ромашек. А именно так Стрекопытов и действовал. Каждый вечер он перебегал поле, аккурат успевая к концу вечерней дойки, и они с Наташей шли куда-нибудь, то в клуб, то к речной заводе послушать лягушачий концерт, а то и просто посидеть на брёвнышке у края леса, вдали от любопытных совхозных и поселковых глаз. Но как не прячешься, на язык бабам всё одно попадёшь. Нет, на Наталку зла никто не держал. Так Завидовали ей по-хорошему, слёзы в девичьей подушке пряча, меж собой сплетничали, конечно, как тут удержаться, когда такой мужчина пропадает для женского общества. И ради кого? Не учительницы, не передавички, не Валентины из Сельпо. Вот уж кто все глаза выплакал за месяц, а ради простой телятницы, обучавшейся заочно на втором курсе агротехникума. Не отличницы даже. Но ну, как слухи до Наташиной родни дошли, так пришлось Стрекопытову фетовую шляпу из сумки доставать и идти на поклон к Валентине Зарижской с ириской сиренью и армянским коньяком. Мог бы, конечно, всё взять из-за воски, но не стал. Неуважительно это ему казалось дарить бесплатное и без труда добытое. Валюша проявила лучшие человеческие качества, Да стUFF из запасников и то и другое, да ещё и от себя добавила красивую коробку шоколадных конфет. Иди уж, красавица. Ой, дай хоть поцелую разок на прощание, и продавщица прижала стрекопытово страдающему сердцу по-материински чмокнув в щёку. Семья у Наташи была большая: мать, отец, двое младших братьев, Бойкая бабка Ладиславна и малоподвижная прабабка Станиславна, да дядья, да тетки с детьми, да кумовья к тому ж. Хата Стрекопытову понравилась, хорошая хата, справная. Пили за столом умеренно, с тостами не чистили. Спрашивали о работе, родителях, осторожно интересовались зарплатой и жилищными перспективами, Непривычный к таким посиделкам Стрекопытов смущался, но отвечал степенно и обстоятельно, что малоклад, конечно, не велик, но есть премии, начальство его как специалиста ценит, жильём обещает помочь к концу года. Родственники одобрительно гудели и в свою очередь перечисляли собственное поголовье скота и предметы мебели, стоящие на балансе. Ну, курс свиней ты видел? А ещё второй холодильник в прошлом году взяли с премии. Сервант с зеркалом есть, зелёный сервиз, мать, покажи. И подушки. Пух свой не покупаем. Стрекопытов хоть и догадывался, что разговоры о посуде и прочем ведётся с какой-то определённой целью, но будучи незнакомым с этой стороной человеческой жизни, намёков не понимал. Какая разница, что там пылится в кладовой у Наташиных родителей, как будто продать не хотят, удивлялся дьявол. Но вскоре Наташа, думая, что с трикопытов в поробости своей сам решиться не может, официально уведомила собравшихся, что Борово Юрку пора к земле откармливать, иначе сала не нагуляет в достаточном количестве, а чем же тогда на свадьбе закусывать, прикажете? А то مرگ и позора с Трекопытова спасла прабабка Станиславна, неподвижная и безмолвная до той поры стокилограммовая пенсионерка, внезапно встала и изычно объявила: "Горека!" После чего сама же и полезла целоваться с оторопевшим дьяволом. Пока родственники объясняли старушке, что она немного поторопилась, Стрекопытов вышел на крыльцо и закурил. Окралённая Наташа последовала за ним бедный стрикопытов ему и ни в дамёк было что холостяцтво пришёл конец и дата свадьбы зависит только от одного успеет ли к зиме какой-то боров набрать необходимое количество сала у людей жизнь короткая не то что у нечести от испешат они семьёй обзавестись пораньше детей нарожать внукам порадоваться А ему каково это? Жил 90 лет не тужил, и вдруг женись. Нет, Наташ, он любил, и даже очень, но отдавать свою свободу. Ведь женатый дьявол не только власть над женщинами теряет. Тьфу ему эта власть. Ну и посерьёзнее кое-чего, а именно свободу передвижения. «Раз и навсегда должен он остаться в том населенном пункте, где застигнет его врасплох нелегкое. Вот и отец его из бугульмы шагу ступить не может. Таков закон, свойственный природе всякого дьявола. Острикопытов любил переезжать с места на место. Сегодня Крупки, завтра Мари-Турек, а послезавтра, может быть, Хальмер-Ю. А что, толковые снабженцы везде нужны». Ну как тут жениться? Вот так думал дьявол, пока курил одну за одной папиросы Казбек из нарядной коробки. Темнело. В хате продолжались посиделки, здравицы в отсутствии главных героев торжества звучали чаще, а потом и петь бабы начали: "Виновата ли я, виновата ли я?" Ой, Гриша, ты моим так понравился. Жаль только, что твои приехать не смогут. А коттедж теперь ширко тебе точно даст. Положено, как молодому семейному специалисту. Но это мы и посмотрим на коттедж этот. Может, и сами не возьмём. У нас хата большая, всем мест хватит. Ну обними меня. Теперь можно. И обречённый дьявол неловко обнял счастливую невесту. Наташа была девушкой умной и почувствовала перемену в настроении возлюбленного уже через неделю, но как девушка гордая, ничем это понимание не выдала, не устраивала ему сцен, не ждала, когда он перестал прибегать к ней в коровник, не выслеживала его и не плакала. Ещё через пару дней просто сказала дома, что свадьбы не будет. Родители погоревали, Бойкая бабка Ладиславна хотела было пристыдить Стрекопытова, но Наташа не позволила, а малоподвижная прабабка Станиславна, лёжа ночью на печке и слушая, как Наташа вздыхает, твёрдо сказала сама себе, «Не бывать этому, он у меня ещё попляшет». У Станиславны были к Стрекопытову свои счёты. Мало не семь десятков лет назад Когда она была ещё молоденькой ведьмой, бегал к ней до хаты один такой дьявол до женского полу больно охочий, всегда одетый как франт в тёмно-синюю визитку и брюки с полоской. Вскружил он ей голову, обещая показать Париж, Венецию и Рим. Ох, как они носились с ним, то на почтовых, то в собственном экипаже, а то и запросто на помеле, прижавшись поплотнее друг к другу. По всей Минской губернии от Мозоря до Новогрудка, разоряя винные погреба и опустошая ювелирные магазины, как пили шампанское на крыше королевского замка в Варшаве и пугали стоящих на пост гвардейцев демоническим хохотом, как как бросил её пан дьявол. У свистал куда-то в Аргентину, едва заикнулося на свадьбе. Зареклась-то неславно с той поры дело иметь с нечистью, ведьми на занятия бросила и замуж вышла за самого обычного паренька из людей. Но, увидев Григория Стрекопытова, вспомнила молодые годы и решила во что бы то ни стало заполучить в семью дьявола, связав его свободу нерушимой клятвой. Директор Ширко задумчиво жевал прокуренный ус, с трудом разбирая бумагу, написанную по всем правилам дореволюционной орфографии. Уразумев изложенное там, нажал кнопку селектора. — Стрекопытова ко мне быстро! — Анонимка на тебя имеется, Григорий. — Вот погляди, — Ширко передал Стрекопытову бумагу, — о посягательстве на честь... За рудской данутой Станиславовны 1880 года рождения против воли её и согласия якобы ты, воспользовавшись печной трубой в доме потерпевшей на протяжении трёх ночей являлся к ней в образе чёрного кота, и да это же чушь. Вы что, поверите? Я-то может и не поверю, но милиция Смотри, в конце приписка: "Копия всего письма будет направлена начальнику местного отделения". И вот ещё: "При наступлении обстоятельств, суть которых подлежит обсуждению с потерпевшей, а именно вступление в брачные отношения с потерпевшей" Вышеописанные насильственные акты могут быть трактованы как любовные ухаживания. Что? Жениться на этой старухе? Да она из ума выжила. Выбросите в эту гадость. Ну, выброшу. И что с того? Она новую напишет и пошлёт уже не мне о парторгу. Ты, кстати, в партии не состоишь, я запоминал. М-м, нет, не состою. А почему? Ах да, понимаю, понимаю, вам же нельзя. В общем, найдёт старуха, кому она нимку отправить, уж поверь. Ты лучше как-то по-любовному дело реши. Тебе виднее. Давай, гришь, не затягивай. И решу. Вот сейчас прямо решу. Напишу заявление по собственному желанию, а дальше делайте, что хотите. 2 недели и нет меня здесь, ясно? Пусть хоть в обком свои анонимки пишет. Да ты чего, гришь? Ну подожди, не кипятись. А как же коттедж? А премию хочешь? Ну хочешь, я тебе премию мотоциклом выдам. Гришенька, не уезжай, только ведь план погобишь. А, эх. Директор скомкал анонимку Станиславны и швырнул её в угол. Нострикопытова было уже не остановить. Он твёрдо решил уехать куда-нибудь подальше, хоть в Туркмению. И вечером того же дня Директор Тайком от широкой общественности пришёл к Наташе. Хозяева предложили ему чаю с пряниками, но широко жестом попросил чего-нибудь покрепче. Мохнув подряд две стопки и отдышавшись, директор сказал Наташе: "Не ты одна страдаешь, девка. Судьба всего нашего годового плана. Да что там плана? Комбината зависит от стрекопытова." И мы не вправе сейчас отступать и сдаваться. Надо действовать. Дальнейшее походило на разработку военной операции. Руководил ею лично Ширко. К операции помимо Наташи и Наташинных родителей, были привлечены все прогрессивные жители посёлка и некоторые особо доверенные совхозники. тщательным образом проинструктированные, они ждали своего часа, изображая простых сельских обывателей, но на деле в первую очередь к старикопытову в гостиницу въехал сосед. Это был завклубом Аристарх Леонидович в юный, славившийся своим умением кого угодно развести на поллитра, причём исключительно за счёт разводимого. На этот раз Вюны не стал полагаться на своё красноречие и заранее приготовил несколько различных по крепости алкогольных напитков, включая дефицитнейший Иван-Аталлин. Привет Валентине. Кольцо вокруг Стрекопытово начало сжиматься. Придя вечером к себе в хату, Он застал там изысканную атмосферу богемной пьянки, в которой принимали участие уже упомянутый в юный заводской художник Семён и директор свинокомплекса Пал Палыч с Верепой. Каждый из собравшихся олицетворял свой культурный пласт, и нелегал, на присущий этому пласту алкогольный напиток предоставлял дьяволу широкую возможность выбора. Вионуй употреблял стонский ликёр без закуски, свиреп пил картофельный самогон, закусывая белоснежным салом с чесноком. Семён глушил окдам прямо из горла, занюхивая испачканным в краске рукавом. Все трое приветствовали дьявола самым дружественным образом, буквально силой усадили за стол и заставили выпить штрафную, причём сразу 3. Когда градус вечера приблизился к критической отметке, то есть пить попросту стало нечего, своё решение предложил свирепой, у которого самогон имелся в изобилии. Друзья встали и преодолевая гравитационное воздействие земли, воспарили по направлению к дому директора свинокомплекса. О том, что объект покинул здание гостиницы, Администратор, стоявший напротив бани, уведомил по телефону заместителя поселкового отделения милиции лейтенанта Трепунова. В течение 2 минут после звонка Трепунов завёл служебный мотоцикл Урал, в коляске которого уже сидел разминая пальцы недавно освободившийся из мест лишения свободы вор-рецидивист Попроцкий, он же Сява. В гостиницу Трепунов и Сява Вошли стремительно, плечом к плечу, осознавая высокую значимость своей миссии. Сява привычным движением натянул тонкие перчатки и замер над дьявольским чемоданчиком. Несколько едва уловимых движений отмычкой и вуаля, чемодан открыт. Трипунов столь же привычным жестом обернул руку целлофаном и извлёк из чемодана общегражданский паспорт. В тот момент, когда с трикопытов с товарищами подходил к заветной двери, за которой водились неисчерпаемые запасы картофельного самогона, лейтенант Трипунов, держа паспорт в вытянутой руке, поднимался на второй этаж поселкового совета. Там его ждала секретарь совета Лидочка, также выполнявшая функции паспортистки и делопроизводителя. Перед ней лежал паспорт Наташи, в котором Стрекопытов уже значился как муж. Открыв принесенный лейтенантом паспорт на нужной странице, Лидочка красивым округлым почерком внесла в него Наташины данные и сегодняшнее число. Затем она открыла коробочку с печатью, несколько раз вдохнула на штамп и от всей души приложила его к странице. Но обычного фиолетового отпечатка на ней не появилось. Лидочка удивлённо посмотрела на печать и повторила свои действия. Отпечатка не было. Лидочка попробовала поставить штамп на черновике. Подпечаток появился, яркий, сочный и чёткий. Тогда девушка самым внимательным образом осмотрела паспорт. Документ как документ, ничего особенного. «Шпион!» — мелькнуло у нее в голове. «И паспорт у него поддельный. А вдруг он сейчас кинется его искать и найдет меня? Ой, мамочки!» От страха за свою юную жизнь комсомолка Лидочка впервые в жизни совершила абсолютно не комсомольский поступок. Она перекрестилась, потом перекрестила дьявольский паспорт и, зажмурившись, Зачем ты ещё раз приложила к нему печать? Отпечаток на мгновение вспыхнул синим пламенем и утвердился на своём месте. В тот же миг встрикопытов, первым из друзей, приложившийся к бутылке с самогоном, зашатался и рухнул на землю. Отравился, испуганно прошептал юный Семён прислонил ухо к груди упавшего. Точно. Из сердца не бьётся, авторитетно подтвердил он, не зная, что сердце у дьяволов находится справа. С верепой жадно припал к бутылке и, набрав полный рот, опрыскал стрекопытово как из пульверизатора. Тот поморщился, резко сел и потёр полученную при падении шишку на затылке. чтоб с моего самогона помирали? Да никогда. Смереп и протянул дьяволу бутылку. А это до свадьбы заживёт, не боись. И действительно зажило. Перед самой свадьбой фельдшерица Стася уже не чувствительна к стрекопытовским чарам, разрешилась снять с головы повязку. И за столом жених сидел при полном параде, счастливый и довольный. Так и живёт до сих пор. Детишку уже двое. На отца очень похожи, но дьявольских рожек, правда, нет. А может, и не выросли ещё? Старшему-то всего 3.